С. Когда С была стручком, то в ней имелось несколько горошин. И они все лежали в стручке на боку и разговаривали о многом: О странах, сочинениях, соловьях, собаках, степях, серебре, золоте и драгоценных камнях. Хоть они и не на С. В общем, обо всем понемножку, но и так продолжалось целое лето. А потом стручку пришло время созревать, и он быстро созрел вместе с другими. Так полагается. И его начали обрывать, чтобы сделать салат из него и из других разных. Но выяснилось, что сам стручок никому не нужен, а нужны только горошины из него. И их вынули, а стручок пока положили на клеенку и потом решили выбросить, так как он теперь почему-то сразу стал мусор. А когда ты мусор то ничего хорошего в этом, конечно, нет. Каждый человек вам объяснит. Но Стручок и сам все понял без объяснений, когда лежал на клеенке и смотрел по сторонам. А когда его стали выбрасывать в мусорное ведро, он громко закричал, что «Не выбрасывайте!» и что «Я вам пригожусь!» И тогда все спросили, «Как ты можешь пригодиться?» Тут Стручок и сказал, что «Посмотрите на меня! Разве вы ничего не видите?» Но они не видели. И Стручок все пояснил, что я похож на одну букву. И чтобы они задумались, на какую букву. И они задумались и поняли, что Стручок один в один буква «С». И не выбросили его, а совсем наоборот. Взяли и стали употреблять как букву «С». И, конечно, это самое оно.